Глава третья. Часть первая. Новости о смерти Золотой Принцессы разнеслась по двум башням, подобно лесному пожару. Чтобы сохранить место преступления в неприкосновенности, я осталась в комнате и послала Грей известить остальных. Ситуация была такой, что мы и глазом моргнуть не успеем, как люди начнут собираться здесь, чтобы воочию увидеть то, что произошло. На ее тело было невозможно смотреть. Даже в таком состоянии она была по-своему красива но все же скорее внушала ужас. Ее лицо сохраняло спокойствие как в жизни, так и в смерти, если бы я не подумал отослать Грей, чтобы та связалась с другими, то вполне могла бы простоять здесь столбом целый день, любуясь ее останками. Как бы то ни было, не прошло и 30 минут, как все, кто остался после светской встречи, стянулись к месту преступления. «Мисс Райнес! Первым здесь оказался Майя, и шумом втянул в себя воздух, выпучив глаза. Выражение его лица выдало то, что он не выносил подобного рода зрелища, и поначалу все выглядело так, будто он вот-вот лишится чувств. Однако, словно подумав, что сейчас не время для этого, он, похоже, сумел взять себя в руки. Затем... «Что ж, дело явно приняло неприятный оборот», произнес темнокожий мужчина, потирая голову. «А вы кто будете?» «Миг Работаю на факультет проклятий». «Дзик. Факультет проклятий...» «Дзигмари» был частью нейтральной фракции семьи Милуаста. Своими коротко волосами и мускулистой фигурой он напоминал атлета. Разумеется, даже мой брат мог одной рукой поднять воздух кого-нибудь вроде Флата с помощью усиления, но эта магия, само собой, будет в разы эффективнее с хорошо натренированным телом. «Ха! Это что вообще такое?» Третий человек, появившийся в комнате, сухо рассмеялся, прежде чем их сесть на пол. «Невероятно!» «Не могу поверить, что кто-то сотворил нечто столь ужасное с одеждой, которую я шел. Тот, кто сейчас сокрушался на полу, был обладателем вопиющей прически. Полагаю, его внушительное количество волос, заплетённое в три широкие косы, называлось дредами в стиле Блейз. Подобный стиль когда-то пользовался популярностью среди чернокожих певиц, но его прическа была гораздо сложнее и больше походила на какое-то растение. Судя по его словам, он больше беспокоился за одежду, чем за почившую, которую ее носила». «С кем имею честь?» «Исла Сабунан. Я ошел платье для золотой и серебряной принцесс. Позже я выяснила, что эти трое прибыли на место происшествия первыми, потому что были неподалеку. По всей видимости, они намеревались пригласить принцесс на завтрак, прежде чем вернуться домой, поэтому ошивались рядом с башней. Единственное, что их объединяло — принадлежность к нейтральной фракции. В отличие от аристократов или демократов, у нейтралов не было общей позиции, когда дело касалось политических диспутов Часовой башни. Вместо того, чтобы грызться за власть, они бросали все усилия на свои исследования, и таким образом к ним прибилось внушительное количество семей. Они объединились под именем наиболее могущественной семьи – Милоасте, но во фракции хватало и внутренних конфликтов. Пространство наполнилось звуком соприкосновения дерева с каменным полом, и словно умер сам мир – когда в комнате раздался скорбный плач. «Но как? Диадра! Сестра!» Их трясущиеся голоса создавали впечатление, будто мы смотрели постановку трагедии. В этой комнате, утопающей в крови, именно этим двум открылось самое жестокое зрелище. «Лорд Байрон! Серебряная принцесса!» Как и при первой нашей встрече, лицо Серебряной принцессы скрывалось под волью. Тонкая ткань не могла полностью спрятать лицо, напоминающее золотую принцессу, но разглядеть, какие эмоции она выражала, было невозможно. Однако похоже, вид отделённое от тела головы и лужи крови, медленно расползавшийся по белым простыням, полностью ее парализовал. Если за этой вуалью действительно скрывалось нечто сравнимое с лицом золотой принцессы, то даже на небесах отдали бы все ради того, чтобы здесь оказаться. На самом же деле, несмотря на ситуацию, в которой мы угодили... При этой мысли в моем затылке возникло странное ощущение. Затем «Понятно, та еще проблема», — раздался очередной голос. В этот раз очков на ней не было, лицо полностью изменилось, рука удерживала алые преди, дабы те не упали на глаза. Но надо же!» — холодно произнесла она, окинув взглядом комнату, и покачала головой. «Получается, что теперь все, кто присутствует в этой комнате, подозреваемые, не так ли?» Меса Узаки, не обратив внимания на упрекающую тон мою, только продолжила с недрогнувшей улыбкой: "Я не питаю неприязнь к детективным романам, однако я никогда не представляла, что окажусь подозреваемой. Правда, я считала, что подхожу скорее на роль жертвы", сказала она, и ее плечи затряслись от негромкого смеха. Увидев голову золотой принцессы и потратив всего несколько секунд на то, чтобы изучить взглядом убранство комнаты, Она уже смеялась, расслабляясь все сильнее с каждым мгновением. Я невольно увидела в этом более чем инкриминирующее поведение. «Если подумать, то это поразительно. Чем только думал убийца, осмелившись на такое вместе, полном магов? Этого достаточно, чтобы вызвать у меня смех?» «Чего этого?» — безо всяких колебаний спросила Грей. «Сама подумай». Я услышала подробности по пути сюда, но прежде чем вы вломились в комнату, дверь была заперта, верно?» Я провела здесь какое-то время, и поэтому слышала о замках на этих дверях. Комнаты принцесс защищены тайными печатями. Они связаны с волнами магической энергии владельца, поэтому посторонние не смогут войти внутрь. Ими также довольно часто пользуются, чтобы запечатывать хранилище в часовой башне. Если в двух словах, то никто, кроме Золотой Принцессы, не мог открыть эту дверь. Тайная печать. Диадра тоже о ней упоминала. Существовало несколько разновидностей тайных печатей, Но в основном они представляли собой тайный знак, использующий в качестве ключа определенные волны магической энергии. У них были минусы, начиная с высокой цены, а также факт того, что открыть их могут только маги, и заканчивая усилиями, которые приходилось затрачивать при смене владельца печати. Тем не менее, эти минусы на несколько ступеней повышали безопасность, из-за чего тайные печати использовали в самых разных случаях. И одна из этих печати располагалась на двери Золотой Принцессы, Несмотря на то, что принцесса была мертва, печать осталась нетронутой. То есть... Это запертая комната. Убийство в запертой комнате — один из классических сюжетных шаблонов в детективной прозе, подразумевающий совершение преступления вместе, куда никто не мог попасть извне и откуда никто не мог выйти. На секунду воцарилось молчание, потому что все уже пришли к такому же выводу, это была нереальная ситуация даже для мира магов, Как она и сказала, нам оставалось лишь гадать, что за смысл скрывался за этим положением дел. «Когда дело касается мага Фординас, убить кого-то в запертой комнате, не входя в нее лично, не так уж сложно. Ваша объемная ртуть, например, с легкостью бы справилась с такой задачей, верно?» Осторожно произнесла Тока, переведя взгляд на стоявшую рядом со мной серебряную горничную. «Подозревай того, кто первым обнаружил тело. Это общепринятое правило. Но вы также были последними, кто ее видел, не так ли?» У меня вдруг ёкнуло сердце, я была несказанно рада своей способности не выставлять чувства на показ. Подавляя звук бешеного сердцебиения в груди, я ответила идеально ровным и естественным голосом. «Разве?» «Лорд Байрон!» Джентльмен кивнул в ответ на слово тока. Напрягшись, он повесил трость на запястье и щелкнул пальцами. В комнату вошли еще двое. Горничный, золотой и серебряный принцесс. «Калина, верно?» И обратилась только к горничной, которая была личной слугой золотой принцессы, и задала ей вопрос. «О чем Диадра разговаривала с принцессой Эльмелой прошлой ночью?» «Я не присутствовала в ходе их беседы, поэтому...» Калина опустила голову и замолкла. Но только это не остановило. Нестеснённая очками, ее холодная и упрямая личность начала вовсю давить на молодую горничную. «Да, тебя там не было, я знаю. Но у тебя наверняка есть предположение, о чем они говорили». Калина продолжала хранить молчание, уставившись в пол. Калина! В этот раз горничная обратился лорд Байрон. Словно не в силах противиться приказу хозяина, Калина наконец ответила. Леди Диадра просила убежище у семьи Эльмилай. Признание горничной вызвало изумленный вздох у всех присутствующих, кроме самой Калины и Тока. Проклятие! Я закусила губу от расстройства. Нас загнали в ловушку. «Выкрутиться, сказав, что мы не намеревались давать убежище, так просто не получится. Более того, поскольку мы здесь были единственными представителями фракции Бартомелой, на поддержку рассчитывать не стоило». «Калина! Почему? Реджина!» Вторая горничная обратилась к своей сестре по имени «Калина и Реджина, значит». Так или иначе, ее слова означали для нас смертный приговор. «На это я не могу закрыть глаза!» Драматично произнес лорд Байрон и обратил свое внимание на меня. Разумеется, я была не настолько наглый, чтобы взять и сказать, что впервые об этом слышу. То, что меня загнали настолько глубоко в угол, по крайней мере, означало, что у меня было хорошее понимание всего того, что произошло с момента обнаружения смерти принцессы. «Я требую объяснения, принцесса Эльмилой». «Да. Леди Диатр действительно обратилась ко мне с такой просьбой», — ответила я после секундного примедления. Храня молчание, я лишь подтвержу все, что они сказали. Чтобы дать какое-нибудь опровержение, мне придется придумать его на ходу. Однако, даю вам слова, что я ее даже пальцем не коснулась. В конце концов, какой смысл убивать того, кто пришел просить убежище? Сточка после неудавшихся переговоров. Лично я думаю, что это вполне возможно. Произнес темнокожий мужчина по имени Мик, который до сего момента лишь молча слушал. Я даже зубами скрипнуть не успела в ответ на его непрошенное мнение... Как взгляды всех магов в комнате замерли на моих ладонях и ногах. Одно опрометчивое движение — я погибну в мгновение ока, а те немногие активы, что остались из семи Эль растащат в рекордные сроки. Враги со всех сторон. В конце концов, это ведь я явилась на светскую встречу. «Райнас», — прошептала Грей. Она уже приготовилась к сражению, заведя правую руку под свой плащ. «Нет, Грей», — сказала я ей. «Но...» «Да, если ты применишь это, то нам, может быть, удастся выбраться отсюда. Но это нанесет непоправимый урон семье Эльмилой. Эта проблема гораздо серьезнее, чем угроза моей жизни». Объяснила я, не в силах скрыть горечь в своем голосе. Такие уж у меня были ценности. Как же это прискорбно. Брат на моем месте не стал бы колебаться и сбежал. «Жизнь важнее политики или семьи». Несомненно, сказал бы он. «Вот поэтому ты и второсортный», — несомненно, ответила бы я. «Но я не мой брат, и сейчас я немного об этом жалела». Лорд Байрон сделал один шаг в залитую кровью комнату и вновь заговорил. «В любом случае, видимо, потребуется более тщательное расследование». «Похоже на то». Кивнула я и, оставаясь как можно более спокойно, и подняла ладони вверх. «А пока оно не закончится, я буду полагаться на ваше гостеприимство. Я особенно надеюсь, что нам удастся получить на завтрак хороший чай с булочками. Но иное мой желудок попросту не согласится». «Мы ведь не хотим подвергать риску наше сотрудничество, верно?» «Сотрудничество...» «Что вы пытаетесь сказать, Райанус Эльмилой Арчизорт?» «Разве это не очевидно?» Сделанным удивлением ответила я на произнесённое Байроном моё полное имя. «Я намерена выкурить преступника, совершившего это злодеяние. из чести семьи Эльмилой».